Глава седьмая От ворот портнихи очень скоро выехали мы на злополучную трассу «Места знакомые!» – отметила Тата «До боли!» – простонала я. «Могу уже предсказывать, что идет зачем. Вот сейчас будет ресторанчик у Миши, а дальше...» Тата нетерпеливо перебила. «Раз изучила этот район трассы, так нечего здесь и делать!» Тоном нетерпящим возражений сказала она. «Поедем в обратную сторону и так метр за метром прочешем окраины Ростова». Но я не ездила в обратную сторону. Ты заблудилась и знать не можешь, куда ездила, а куда нет. Слушай меня, мы найдем твоего хозяина. Тата подмигнула. Хозяина дома. Степенно поправила я, давая понять, что не люблю таких шуток. До наступления темноты мы колесили по окраинам, но ничего похожего не нашли. Дальнейшие поиски были бессмысленны, мы решили перенести их на следующий день. «Не расстраивайся!» — успокоила меня Тата. «Найдем, обязательно найдем! Вот завтра утром встретимся, и все будет тип-топ!» На этом мы расстались. Ката пересела в свой Бентли, который приебал пассивное участие в поисках, и помчалась развлекаться, а я отправилась к Катерине на дачу. Вспомнив на полпути, что не продала ни одной герани, я устыдилась и решила схитрить. Подъехала к автобусной остановке, выставила несколько горшков на скамейку и с чувством выполненного долга поехала прямо к мосючке. Там я отчиталась о проделанной работе и выложила из своего кошелька необходимую сумму. Масючка пришла в восторг, расцеловала меня, побежала в оранжерею и вынесла новые горшки взамен якобы проданных. С незаметным вздохом я погрузила их в багажник. У Катерины мне пришлось еще раз отчитаться о проделанной за день работе. На этот раз перед Ивановой, явившейся из своего мединститута, подозрительно рано. Она внимательно выслушала меня и спокойно сказала. «Не верю». Моя душа ушла в пятки. Бог знает почему, но я иногда трушу перед этой занудой. Э, «Чему не веришь?» Осторожно поинтересовалась я, не собираясь сдаваться. «Ни одному твоему слову». «Но почему?» «Потому что цветы ты выбросила!» «А деньги?» «А деньги Масючке отдала свои!» Я вдруг поняла, почему Трушу перед Ивановой. «Она слишком хорошо меня знает!» «Естественно, я и торговля несовместимы, но не могу же я позволить Ивановой торжествовать!» «Как хочешь, только все было так, как я рассказала!» — возразила я. Иванова вскинула одну бровь, здорово это у нее получается, и рявкнула. «Лучше скажи, где болталась?» И тут я вспомнила про Татьяну и ухватилась за нее, как утопающий за соломинку. «Знаешь, кого я сегодня встретила?» — воскликнула я, наполняя свой голос интонациями радости и надеясь этим же заразить Иванову. — Ого! — хмуро пробасила она, ничуть не заражаясь. — Свою одноклассницу! Танечку Власову! Я собралась удариться в прошлое и привести ряд эпизодов из жизни Танечки, чтобы Людмиле легче было восстановить ее образ. Но не тут-то было. — Терпеть не могу, Власову! Рявнула Иванова, давая понять, что память ее на должном уровне. Я слегка удивилась, поскольку в школьные годы тоже была уверена, что пионерка Власова – любимица вожатой Люды. «А Власова считает, что ты от нее без ума!» «Не без ехидства», – сказала я. «Зубрилка и подховимка!» – вынесла приговор Иванова, ставя точку на этой теме. Мне стало обидно. «Есть ли у этой Ивановой хоть что-нибудь святое?» Я встретила подругу детства, ее подшефную, и вдруг такая черствость. Напрочь лишена ностальгических чувств. «Иванова, ты зануда и сухарь, поэтому от тебя родной муж сбежал. И сын, а все от того, что ты никого не любишь». «Власову не люблю. Если муж сбежал по этой причине, туда ему и дорога». Заключила она и, подумав, добавила: «Его я тоже не люблю». А кого ты любишь? – возмутилась я. Тебя, дуру! – рявкнула Иванова и вышла из моей комнаты, в сердца хлопнув дверью так, что токатурка с потолка посыпалась. Мне стало стыдно, обидела хорошего человека, к тому же любящего меня дуру. Я решила подлизаться и бодрым шагом отправилась в комнату Ивановой. Но ее там не оказалось. Она сидела в столовой и плакала. Тут мне ничего другого не оставалось, как к ней присоединиться. Иванова пригребла меня к себе, и мы горько рыдали дуэтом. Каждая о своем. Я жалела Иванову, а она себя и, как выяснилось позже, моргуна. «Ты куда его дела?» Бросила она мне упрек, когда мы наплакались и насморкались вдоволь. Я пришла в ужас. Как? Разве он не дошел до кафедры? Людмила скорбно покачала головой. Нет. Я высадила его на Большой Садовой, солгала я, решив не вдаваться в подробности с воротами портнихи. Он был не очень трезв, дрожал и жаловался на давление и возраст. Что же делать? Надо его искать. «Ты звонила домой?» Людмила опять покачала головой. «Нет, может, ты позвонишь?» Жалобно попросила она. Мне было непривычно видеть ее такой жалкой и поникшей. Стало не по себе, словно почва ушла из-под ног. И что это на нее нашло? С каких это пор Иванова стала такой робкой и стеснительной? Да еще из-за какого-то ничтожного моргуна, плешивого. Умника и алкоголика. Тут призадумаешься. И вдруг меня осенило. Осенило чисто интуитивно, потому что Иванова славилась своей исключительной верностью мужу и ни в каких амурах не была замечена. Она вообще ни в чем не была замечена, только в работе. Если до развода у нее еще была какая-то видимость личной жизни, то после развода осталась одна работа. А ведь Иванова в юности была настоящая красавица, просто Брижит Бордо. Видимо, она и характером в нее пошла. Слышала я, что Брижит тоже была грубиянка, славилась нравственностью и любила выпить, а к старости свихнулась на идеалах и принципах. Нетрудно представить, что в будущем ждет Иванову. Нашей общей подруге Марусе нравственность Людмилы всегда была как ножом по сердцу, и высказывалась она по этому поводу с большим презрением. А я гордилась Ивановой и всегда говорила, «В обществе должны быть и такие люди». Теперь же, когда на этот столб нравственности опустился туман подозрений, я новыми глазами посмотрела на Иванову и прошептала, «Ты что, Людмила, у вас что с Моргуном? Отношения?» Это привело Иванову в чувство. «Эго-рес-нулиус!» рявкнула она, а я сильно пожалела, что нет нашего переводчика Витьки. Но Иванова следом перевела сама. «Я бесхозная вещь, и никому нет дела до моих отношений!» «Тогда ищи своего моргуна сама!» «У него давление!» — с угрозой сообщила она. На меня это не произвело впечатления. — Знаю, — зевнула я, — давление и возраст. Он мне уже говорил. Кстати, Иванова, как удалось тебе втрескаться в такого старого козла? — Он не всегда был таким. — Но разница в возрасте, надеюсь, была всегда? — Он был уже профессор, а я всего-навсего аспирантка. — Теперь ты далеко не аспирантка, а он по-прежнему профессор. и перенимает опыт у своей ученицы. Значит, он еще и бездарь. — Не сложилась личная жизнь, — выдвинуло веское оправдание Иванова. — Такими глупостями меня не смутишь. Для мужчины главное в жизни — работа, а на личном фронте и у тебя не сложилось, однако это лишь помогло твоей карьере. На этот раз Ивановой крыть было нечем, и она взмолилась. «Соня, позвони Моргуну!» «И что сказать?» «Скажи, что с работы!» «Надеюсь, его жена не медик?» «Медик!» Вздохнула Иванова. Тогда на что ты меня толкаешь? А если она заведет со мной чисто профессиональный разговор?» «Она может!» Согласилась Иванова. «Она дура! Она еще и не то может!» «Ну вот видишь, на что ты меня толкаешь?» «А, собственно, что-то так разволновалось из-за своего моргуна. Что с ним может случиться?» Людмила нахмурилась. На ее лице отразилась внутренняя борьба. «Он запойный!» В конце концов призналась она. «Может уйти в штопор и потеряет кафедру. Его уже несколько раз прощали». «Так что же не заботится об этом его жена?» «Ей плевать!» «А ты ничем не поможешь. Уедешь, а он тут же отправится в свой штопор». И тут мне открылась тайна нашей командировки, иными словами говоря, ее истинная цель. И «Так и происходит», — обреченно сообщила Иванова. «Поэтому я и приехала». «И теперь пьешь с ним вместе!» — с укором констатировала я. Ее любовник запил, и она вынуждена была стать алкоголичкой. «Иванова, это про тебя!» «Ты ничего не понимаешь!» — разозлилась она. «Это такой маневр!» «Да, но от таких маневров спиваешься уже ты, да и кто хочет сопьется, маневрируя всю жизнь!» Иванова полезла в карман, достала Кент, закурила, пуская в потолок клубы дыма. Я всем своим видом выражала, как мне это противно. «Надо довести его до пенсии», — устала, сказала она. «Понимаешь, осталось немного, ему нельзя лишиться кафедры. Понимаешь?» «Понимаю», — ответила я и подумала. Нет, вы только посмотрите на эту Иванову. Я всю жизнь считала ее образцом нравственности и была уверена, что у бедняги нет никакой личной жизни. А выходит, что нравственностью здесь и не пахнет. Вот где, оказывается, проходит ее личная жизнь. В Ростове. И пока она боролась с алкоголизмом чужого мужа, сбежал ее собственный, причем мужчина положительный во всех отношениях. Вот и пойми этих женщин. «Ладно», — сказала я, поражаясь глупости Ивановой. «Раз цель твоей жизни, трезвый Маргун, деваться некуда. Придется помочь, но горячку пороть не буду. Завтра утром поеду реализовывать герани, тогда и заеду в лоно его семьи». «А что скажешь жене «Не волнуйся, найду, что сказать».